К мору в море. В море Баренце около 100 морских миль к северу от Нордкапа, место координат отнюдь не точка. Британское соединение не придерживалось выраженно консолидированного построения. Костяк формировали три, принадлежащих к разным типам линкора. Мильным отступом справа следовали два тяжелых крейсера. Четыре эскортных авианоса с приданными эскадренными миноносцами держались позади, дистанцируясь. Всё это обрамлялось ордером из россыпи эсминцев и лёгких крейсеров. Где-то там за горизонтом следовал небольшой догоняющий отряд, ценность которого была не в двух ленд фрегатах малого тоннажа, а в сопровождаемом ими танкере. А ещё дальше, уже более чем за сотню миль, два авианосца, должны стать донорами авиагрупп, да всё никак не поспевающими сократить расстояние до дистанции, удобной для переброски самолётов. И ещё там что-то. В эти подробности адмирал Мур, протестующий, не вдавался. Прикрыв глаза, представив, сколько еще косвенно задействовано в интересах операции, ухватить за хвост вчерашний день, ему становилось тошно. Сколько всего и ради чего? Кто тут еще говорит о классическом артиллерийском надводном бою? По интонации сэра Генри, возрившуюся на офицеров своего походного штаба, сложно было понять. Порицает он, склоняется, сомневаясь, или вовсе лукавит. Подчиненные перекинули взглядами, дескать, а чего тут иного предполагать, если командующий идет на обострение? При всех своих, в отсутствие свежей информации о противнике, соединение продолжало следовать курсам, догоняя, как все полагали, эскадру русских, с единственным силовым аргументом в виде брони и крупнокалиберных снарядов. На самого Генри Мура 14-дюймовки Кинг-Джорджа, линейного корабля новой постройки, оказывали не более чем успокаивающие действия. Пожилые Малайи и Рамелис несли и того больше. Субмарины противника, коротко бросит адмирал, очерчивая штабистам не то, чтобы непреодолимую проблему. К 44 году Королевский флот, тренируясь на юботах, вполне научился бороться с этой напастью. Однако эсминцев противолодочной обороны, которых казалось немало в составе соединения, все равно было недостаточно для полной уверенности. «Полной уверенности здесь быть не может», — назидательно надавит командующий. Русские, конечно, не упустят шанса выставить массовую завесу из наличных подводных лодок на нашем пути следования. И чем ближе мы к их базам и коммуникациям, а мы все ближе, тем актуальнее угроза. А еще Мурс минуту на минуту ожидал налета советской базовой авиации. Именно поэтому он отобрал у военных все уцелевшие после атаки «уайлдкеты». Вернув на эскортные авианосцы, где имелась штатная материальная часть для их ремонта, даже поврежденные, способные к перелету истребители. Пока же русские попытались их лишь прощупать, провести разведывательную вылазку группы своих истребителей, но напоролись на воздушный патруль с неясными последствиями. Собственно, воздушную поддержку уже могли оказывать и Сифайры, которые воен приберег для себя. 100 миль для корабля авианосного соединения, спешащего на экономическом ходу состыковаться с главными силами, это еще долго, самолетом на прыжок. А с учетом догоняющего резерва, два флайта истребителей с авианосцев-доноров, Воздушный зонтик над эскадрой при правильной организации можно было бы считать более-менее обеспеченным. Адмирал все же улучшит минутку открыть иллюминатор, подставив лицо соленому, присыщенному влажностью ветру, и что-то ему подсказывало, что воздушного налета, скорее всего, не будет. Погода портилась и портилась, как это случается в приарктической зоне, быстро. Сэр в помещении торопливо вошел в связи с дешифровщик, всем видом выражая важно. Радио открытым каналом. В сообщение поступило сразу два, и оба некодированных. Выход в эфир прямым текстом, не тратя времени на шифрование, говорил сам за себя. Экстренность передачи данных и, возможно, экстренность ситуации для адресантов. Очевидно, так оно и было. Прежде чем замолчать, замолчать, как потом выяснится навсегда, HMS Venturer успел назвать координаты места советской эскадры. Торопливое сообщения экипажа «Валруса», сумевшего выйти на визуальный контакт с кораблями противника, оборвется на полусловие самым трагическим образом. Ценность репортажа опытных летчиков-наблюдателей была в доведенном факте. Русские, как видно, пытались реанимировать поврежденный линкор и не собирались его оставлять, проводя операцию буксировки. «Что ж, джентльмены», — командующий сбился на паузу, осмысливая сложившееся «2 плюс 2». Поступившая информация открывала ряд тактических возможностей. Но если говорить прямо, все сводилось к единственному знаменателю. У британского соединения были все основания догнать и добить подранка. А уж даст ли поврежденный линкор большевиков какой-то ход, или его будут тащить на буксире, вознамерится ли советский адмирал ввиду угрозы его защищать всеми оставшимися силами, это уже нюансы. Скорость передвижения русских заведомо не предполагалась высокой, и ситуация виделась в благоприятном свете. Что ж, можно сказать, что все наши совместные усилия оказались не напрасными и очень, возможно, принесут свои плоды. Надо только их снять. Плоды. Кто тут говорил о классическом артиллерийском надводном бое? В этот раз адмирал Мур, положительно винкорный адмирал, выразит удовлетворительные интонации. Как видно, все к тому и идет. Авиация из-за погоды вновь выпадает, а значит, вот вам наглядное воплощение еще военных доктрин. Самолеты наносят какие-то повреждения вражеским кораблям, снизив их маневренный на дело довершают пушки капитальных кораблей. Прошу взглянуть. Переданные флагманскому штурману капитан-лейтенанту Элкинсу на бланке телеграмм пошли по рукам. Офицеры оживились, обмениваясь репликами. Сражаться нам предстоит ночью, джентльмены. Осознавая, что нечто подобное он уже оглашал днями назад, Генри Мур, тем не менее, повторит практически те же самые установки. Догоним, навяжем бой на предельной дистанции с последующим сближением используя радары и прочее. Все дальнейшие распоряжения командующего подчинялись новому решению. Информировать штаб по сложившейся диспозиции, донести план действий до младших флагманов и командиров отрядов. Линейные корабли «Малайя» «Рамилес», от них мне потребуется максимально полный ход и четкое подтверждение, как долго они могут его поддерживать. Идущему в авангардном дозоре эсминцу Скотч выдвинулся вперед, Цель – установить и поддерживать радиолокационный контакт с эскадрой противника. По мере доведения директива до исполнителей объем переговоров между соединениями и кораблями сократить, перейдя в режим частичного или полного радиомолчания. Флагманский штурман уже корпел над картой. Проведенная им линия от текущего местоположения британского соединения к указанной разведкой точки координат продолжилась пунктиром наиболее вероятного курса советской эскадры. Здесь, правда, все строилось на предвзятой оценке возможностей русских задать какое-то движение своему подбитому линкору. Тут же на полях были сделаны приблизительные с причитающимся запасом времени расчета выхода на артиллерийский контакт. Снова обсуждались преимущества и недостатки предстоящего ночного боя, если действительно удастся застать рейдерскую эскадру противника целиком. Не обошли вниманием вероятность подхода сил Северного флота СССР во главе с переименованным в Архангельск британским линкором «Ройал Саверен», между прочим. Эту встречу офицеры предвкушали с каким-то непонятным чувством. Корабль его величества на службе у противника. Некогда числившийся супердридноутом Royal «Ройал Саверен» сейчас не воспринимался как весомая угроза. Считалось, что краснофлотцы не могли за отведенные сроки досконально и качественно освоить линейный корабль и его боевые системы. Это мнение навязывалось морским руководством из Лондона, имея здесь, прежде всего, общую концепцию превосходства британского моряка над любыми другими, второсортными. Командующий в целом смотрел на доводы своих штабистов благосклонно. Он не ломал себе голову, как спорящий тут лейтенанты и мидшипманы, над тем, насколько утратили боевую способность после нескольких пережитых боев советских кораблей, в том числе и по боеприпасам. Полагая, что наверняка достаточно. Достаточно, чтобы один кинг и два старых, но несущих 15 юймовые орудия линкора обладали неоспоримым господством. Не поспоришь, что первое артиллерийское сражение показало неплохую подготовку большевиков, а их радары оказались вполне на уровне. И оппонирующий нам адмирал этот, Левченко, как командир рейдерской эскадры практически не сделал ни одной грубой ошибки. Что ж, можно быть умным и равно допускать промахи, можно умным притворяться и бросать кости. Выпадать будет 50 на 50, так или иначе, потому что море слишком большая и открытая площадка для каких-то особо изощренных планов и стратегий, тогда как в военно-морских дуэлях большое значение имеет число — число стволов. Но если уж быть до конца честными, особого оптимизма Генри Рутвин Мур не испытывал, считая, что не зашли слишком далеко, в прямом смысле, слишком близко к границам входящих в подконтрольные зоны противника. Это сегодня погода ограничит или вовсе сведет к минимуму возможности береговой авиации русских. А завтра сомнительное удовольствие добиться своего и потопить линкор красных или даже чего-то больше, однако потеряв при этом какие-то свои корабли на отходе. Какой уж тут престиж для королевского флота. И очень желал, во-первых, чтобы летчики ничего не напутали пораженным кораблем являлся именно линкор типа «Союз». Самый сильный корабль в советской эскадре. Похожий линейный крейсер его не удовлетворял. Во-вторых, Черт бы с ним, с этим Советским Союзом, пусть уж утонет сам, а остальные полным ходом покинут место. Тогда и мы, уже будучи не в состоянии их догнать, доложив об этом наверх, с чистой совестью, наконец повернем домой. Сколько можно? Похожими сомнениями с ним поделится и Томас Хелси, командир флагманского линкора Кинг Джордж, когда адмирал поднимется на мостик. Поднимется внешне спокойным. Решение принято, распоряжение отдано от командования, одобрение получено. Да, Малайя и Рамилис накладывали ограничения на все соединение, тем не менее полноценные скадренные 18 держали. Времени по расчету штурма у них было предостаточно, они успевали. Кэлси ему попался на открытом мостике. Нахождение на этих продуваемых площадках, невзирая на время года и практически в любую погоду, если того требовала необходимость, сэр Генри считал тем, из чего и слагается британская морская традиция. Всегда удивлялся, как Фрезер даже в такой холод не изменял своей привычке и носить перчаток. Сам Мур, наскоро экипировавшись в непромокаемую ветровку, недолго поводит биноклем по горизонту, упрятав настывшие ладони под одежду. Выдержав приличествующую паузу, спросит. «И что скажете?» Кэптон, между прочим, дышащий сипящим через одну ноздрю насморком, ответит не сразу, осознавая, что вопрос не про перчатки. «Сэр, Какой бы ни был исход ночного боя, утром мы можем оказаться под ясным небом и авиацией русских. Со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, метеорологическое бюро флота не ошибается, дурная погода продлится. Еще что меня беспокоит — это топливо. Нелетная погода для нас — это хорошо, но если волнение усилится, как эсминцы смогут принять топливо на ходу?» Мур молчал еще дольше. В официальном рапорте в Адмиралтействе он достаточно подробно обрисовал положение вещей обязательно указав на сомнительные стороны дела. «Будем уходить самым экономичным, да хоть дрифовать под парусами», — ему захотелось выругаться. Он в своей переписке с метрополией даже пошел против правил, отправив личную шифровку первому морскому лорду-адмиралу Каннингему, где уже в открытую выразил целесообразность прекращения операции отвода соединения. ABC, как опытный моряк и компетентный флотоводец, должен был понять и принять его правоту в то же время прекрасно сознавая, что руки у сэра Эндрю связаны прежде всего политическими приоритетами кабинета правительства и личными амбициями мистера Черчилля в особенности. «Мы не можем отступить, и не вправе, и ничего не можем поделать против обстоятельств. От нас требует победы и наш долг». Продолжать патетикой про долг Генри Мур не стал, не перейдя к конкретике. Внимание отвлек идущий в полумиле на правом фланге эсминец, разрядивший хедж-хог. Оба офицера разом подняли бинокль на вспучившие море серии глубинных бомб-разрывы. «Субмарина? Узнайте, что сообщают с эсминца. Удалось ли ее поразить?» Метнувшийся на ходовой мостик вахтенный матрос вернулся ни с чем. «Сообщают, что возможно ложный контакт, сэр». Эсминец на время задробил стрельбу, продолжая рыскать на месте, постепенно оттягиваясь за кормовые углы. Эскадра двигалась вперед. Сказать бы, что события к северо-востоку от Норд-Капа ускорялись, но для британцев, здесь и сейчас зависящих от максимальных ходовых качеств устаревших дредноутов, все развивалось своим, казалось бы, неторопливым 18-узловым чередом. Быстрые самолеты сидели на палубах и в ангарах. Ветер в порывах, и именно из-за этих непредсказуемых порывов достигал таких значений, при которых взлет с авианосца еще как-то допускался, посадка никто бы не поручился за безаварийность. Пожалуй, лишь HMS Скурж, получив распоряжение флагмана, раскрутив турбины до полных 36, убежит вперед, установив радиолокационный контакт с противником и будет его поддерживать до дальнейшего. У адмиралов, кэптонов, лейтенант командоров и прочих офицеров меньших званий достаточно было времени, чтобы обдумать, обсудить, снова поразмыслить, вырабатывая и вновь меняя тактические решения. В отличие от старика Генри Мура, его штабные специалисты по большей части относительно молодые люди были настроены очень оптимистично и решительно, если не сказать задиристо. Дозорный эсминец периодически обновлял разведданные. Советские корабли оставались в расчетном доступе. Штурманские прокладки ориентировали выход на боевой контакт примерно к нолям по местному. Они в полном праве могли уповать на успех. Более вульгарные янки сказали бы на им задницу», «снова англичане, возможно, зададим им жару». Казалось, теперь-то русским не сдобровать. В очередной раз. Никто из них и не предполагал, что на самом деле все решится гораздо раньше, и события скорее организировали своей развязкой, весьма кардинальной.